Архипелаг, книга третья, страница 262 глава одиннадцатая. Цепи рвём на ощупь. Теперь, когда между нами и нашими охранниками уже не канава прошла, а провалилась и стала рвом, мы стояли на двух откосах и примерялись. Что же дальше? Это образ, разумеется, что мы стояли. Мы ходили ежедневно на работу с обновленными нашими бригадирами или негласно выбранными, уговоренными послужить общему делу, или теми же прежними, но неузнаваемо отзывшими, дружелюбными, заботливыми. Мы на развод не опаздывали, друг друга не подводили, отказчиков не было, и приносили с производства неплохие наряды. И, кажется, хозяева лагеря могли бы быть нами вполне довольны, и мы могли быть ими довольны. Они совсем разучились кричать, угрожать, не тянули больше в карсар по мелочам и не видели, что мы шапки снимать перед ними перестали. Майор Максименко по утрам-то развод потом просыпал, а вот вечером любил встретить колонну у вахты и пока топтались тут пошутить что-нибудь. Он смотрел на нас сытым радушием. Как хохол-хуторянин где-нибудь в Таврии мог осматривать приходящие степи свои бесчисленные стада. Нам даже кино стали показывать по иным воскресеньям. И только по-прежнему донимали постройкой Великой Китайской Стены. И все-таки напряженно думали мы и они. Что же дальше? Не могло так оставаться. Недостаточно это было у нас и недостаточно с них. Кто-то должен был нанести удар, но... Чего вы могли добиваться? Говорили мы теперь вслух, без оглядки, все, что хотели, все, что накипело. Испытать свободу слова даже только в этой зоне, даже так, не рано в жизни, было сладко. Но могли ли мы надеяться распространить эту свободу за зону или пойти туда с ней? Нет, конечно. Какие же другие политические требования мы могли выставить? Их и придумать было нельзя. Не говорят, что бесцельно и безнадежно придумать было нельзя. Мы не могли требовать в своем лагере, ни что вообще изменилась страна, ни чтобы она отказалась от лагерей, нас бомбами с самолетов бы закидали. Естественно было бы нам потребовать, чтоб пересмотрели наши дела, чтобы сбросили нам несправедливые ни за что данные сроки. Но это выглядело безнадежно. В том общем густевшем над страной смраде террора большинство наших дел и наших приговоров казались судям вполне справедливыми. Да кажется, уже и нас они вполне в этом убедили. И потом пересмотр дел невещественен как-то, неосезаем толпой. На пересмотре нас легче всего было бы обмануть. Обещать, тянуть, прижать, переследовать — это можно длить годами. Если бы даже кого-нибудь вдруг объявили, освободившимся и увезли, откуда мы могли бы узнать, что они на расстрел, что не в другую тюрьму, что не за новым сроком? Да, спектакль комиссии разве уже не показал, как это можно все изобразить? Нас без пересмотра собирается домой распускать. На чем сходили все, и сомнений тут быть не могло, устранить самое унизительное, чтобы на ночь не запирали в бараках и убрали параши, чтобы сняли с нас номера, чтобы труд наш не был вовсе бесплатен, чтобы разрешили писать 12 писем в год. Но всё это, всё это и два, даже 24 письма в год уже было у нас в ТЛ. а разве там можно было жить? А ли нам восьмичасового рабочего дня, даже не было у нас единогласия. Так мы отвыкли от свободы, что уже вроде и не тянулись к ней. Обдумывались и пути, как выступить, что сделать. Ясно было, что голыми руками мы ничего не сможем против современной армии, и потому путь наш не вооруженное восстание, а забастовка. Во время нее можно, например, самим с себя сорвать и номера. Но все еще кровь текла в нас, рабское, рабье. Всеобщее снятие с самих себя собачьих номеров казалось таким смелым, таким дерзким, бесповоротным шагом, как, скажем, быть бы с пулеметами на улицу. А слово «забастовка» так страшно звучало в наших ушах, что мы искали себе опору в голодовке. Если начать забастовку вместе с голодовкой, то от этого как бы повышались наши моральные права бастовать. Но на голодовку мы вроде имеем все-таки какое-то право, а на забастовку поколение за поколением у нас выросло с тем, что вопиюще опасное и, конечно, контрреволюционное слово забастовка стоит у нас в одном ряду с Антанта, Деникин, Кулацкий саботаж, Гитлер. Так, идя добровольно совсем по совсем ненужную голодовку, мы заранее шли... на добровольный подрыв своих физических сил в борьбе. К счастью, после нас ни один, кажется, лагерь не повторил этой экибастузской ошибки. Мы продумывали и детали такой возможной забастовки голодовки. Примененный к нам недавно общелагерный штрафной режим научил нас, что в ответ, конечно, нас запрут в бараках. Как же мы будем сноситься между собой? Как обмениваться решениями о дальнейшем ходе забастовки? Кому-то надо было продумать и согласовать между бараками сигналы, а из какого окна в какое окно они будут видны и поданы. Обо всем этом говорилось то там, то сям, в одной группке, и в другой представлялось это неизбежным и желательным. И вместе с тем, по непривычке, каким-то невозможным. Нельзя себе было вообразить тот день, когда вдруг мы соберемся, сговоримся, решимся и... Но охранники наши открыто организованы, в военную лестницу более привычные действовать и менее рискующие потерять действие, чем от бездействия. Охранники нанесли удары раньше нас. А там покатилось оно само. Тихонько и уютно встретили мы на привычных наших вагонках, привычных бригадах, бараках, секциях и углах. Новый 1952 год. А в воскресенье 6 января в православной когда западные украинцы готовились славно попраздновать, варить, до звезды поститься и потом петь колядки, утром после проверки нас заперли и больше не открывали. Никто не ждал. Подготовлена была тайна, лукава. В окна мы увидели, что из соседнего барака какую-то сотню зэков со всеми вещами гонят на вахту. Этап... Вот и к нам назиратели, офицеры с карточками. И по карточкам выкликают. Выходи со всеми вещами и с матрасами, как есть набитыми. Вот оно что. Пересортировка. Поставлена охрана в проломе китайской стены. Завтра она будет заделана. А нас выводят за вахту и сотнями гонят с мешками и матрасами, как погорельцев каких-то вокруг лагеря, и через другую вахту в другую зону. А из той зоны гонят навстречу. Все умы перебирает, кого взяли, кого оставили, как понять смысл перетасовки. И довольно быстро замысел хозяев проясняется. В одной половине второй лагпункт остались только щирые украинцы, тысячи две человек. В половине, куда нас пригнали, где будет первый лагпунт, тысячи три всех остальных наций: русские, эстонцы, литовцы, алтайши, татары, кавказцы, грузины, армяне, евреи, поляки, молдаване, немцы и разный случайный народ понемногу. Единые, неделимые. Любопытно. Мысль МБД, которая должна была бы освещать учением социалистическим и вненациональным, идет по той же, по старой тропинке – разделять нации. Разломана старая бригада, выкликается новая. Они пойдут на новые объекты, они жить будут в новых бараках. Чехарда. Тут разбора не на одно воскресенье, на целую неделю. Порваны многие связи, перемешаны люди. И забастовка, так уж кажется назревшая, теперь сорвалась. Ловко. В лагпункте украинцев осталась вся больница, столовая и клуб. А у нас вместо это бур, украинцев, бендеровцев самых опасных бунтарей отделить от бура подальше. А зачем так? Скоро мы узнаем, зачем так. По лагерю идет достоверный слух от работяг, носящих в бур баланду, что стукачи в своей камере хранения обнаглели. К ним подсаживают подозреваемых, взяли двух-трех там здесь. И стукачи пытают их в своей камере, душат, бьют, заставляют раскалываться, называть фамилии. Кто режет? Вот когда замысел прояснился весь. Пытают. Пытает не сама псарня, вероятно, нет санкции, можно нажить неприятность. А поручили стукачам, ищите сами своих убийц. Рвение им не впрыскивать. Итак, так хлеб свой оправдает дармоеды А бандерасов для того и удалили от бура, чтобы не полезли на бур. На нас больше надежды, мы покорные люди и разноплеменные, не сговоримся. А бунтари там, а стена в четыре метра. Но сколько глубоких историков написало умных книг, а этого таинственного возгорания людских душ, а этого таинственного зарождения общественных взрывов не научились предсказывать, да даже объяснить во след». Иногда паклю горящую под поленницу суют, суют, суют, не берет. А искорка одинока из трубы пролетит на высоте, и вся деревня дотла. Ни к чему наши три тысячи не готовились, ни к чему готовы не были. А вечером пришли с работы, и вдруг в бараке рядом с буром стали разнимать свои вагонки, хватать продольные брусья и крестовины, и в полутьме Местечко так, полутемное, с одной стороны бора Бежать и долбать этими крестовинами и брусьями крепкий заплот вокруг лагерной тюрьмы. И ни топора, ни лома ни у кого не было, потому что в зоне их не было. Но может, из хоздвора выпросили один-два. Удары были, как хорошая бригада плотников работает. Доски первые подались, тогда стали их отгибать. И скрежет 12 гвоздей раздался на всю зону. Вроде не ко времени было плотником работать, но все-таки звуки были рабочие, и не сразу придали им значение на вышках и надзиратели, и работяги и других бараков. Вечерняя жизнь шла своим чередом. Одни бригады шли на ужин, другие тянулись сужено, кто в санчасть, кто к коптерку, кто за посылкой. Но все ж надзиратели забеспокоились, ткнулись к буру, к той подтемненной стенке, где кипело. Обожглись и назад к штабному бараку, кто-то с палкой бросился из надзирателями, тот уж для полной музыки кто-то начал камнями или палками бить стекла в штабном бараке. Звонко, весело, угрожающе лопались штабные стекла. А все-то затем было, вся-то затея была, ребят, не восстание поднимать и даже не брать бур, это нелегко. фото пятое. Вот двери Капастузского буры, высаженные, сфотографированные многими годами позже. А затея была через окошко залить бензином камеры стукачей и бросить туда огонь. Мол, знай наших, не очень-то. Дюжина человека ворвалась в проломанные дыру Буровского забора. Стали метаться, которая камера. Правильно ли угадали окно. Досбившись, намордник подсаживаться, ведро передавать, нос вышек застращили по бузоне пулеметы и поджечь так и не подожгли. Это убежавшие из лагеря надзиратели и начальник режима Мощеховский, за ним тоже с ножом погнались, он по сараю хозбора бежал к угловой вышке и кричал «Вышка, не стреляй, свои!» и полез через предзонник. Дали знать в дивизион. А дивизион, где доведаться нам теперь о фамилиях командиров, распорядился по телефону угловым вышкам открыть пулеметный огонь по трем тысячам безоружных людей, ничего не знающих о случившемся. Наша бригада была, например, столовой, и всю эту стрельбу, совершенно недумевая, мы услышали там. По усмешке судьбы это произошло по новому стилю 22 по старому 9 января. день, который еще до этого года отмечался в календаре торжественно траурным, как кровавое воскресенье. А у нас вышел кровавый вторник, и куда просторней для палачей, чем в Петербурге. Не площадь, а степь, и свидетелей нет ни журналистов, ни иностранцев. Впрочем, почти с тех лет перестали в календаре отмечать кровавое воскресенье, как случай, в общем-то, заурядный и недостойный напоминания.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 От офицеров штабной барак. Вышки молчали. По зоне бродили любознательные ищущие истины. И тут распахнулись во всю ширину ворота нашего лагпунта, И автоматчики конвоя вошли взводом, держа перед собой автоматы и наугад сечая из них очередями. Так они расширились веером во все стороны. А сзади не шли разъярённые надзиратели с железными трубами, с дубинками. С чем попало... Они наступали волнами ко всем баракам, прочёсывая зону, потом наступали волнами ко всем баракам, потом автоматчики смолкали, останавливались, а надзиратели выбегали вперёд, ловили притаившихся раненых или ещё целых и немилосердно били их. Это выяснилось всё потом, а вначале мы только слышали густую стрельбу в зоне, но в полутьме не видели и не понимали ничего.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 А четвертое взбросилось и оставил в дверном стекле круглую маленькую дырочку, в небе мельчайших трещин. В бараке за нами преследователи не врывались, они заперли нас, они ловили и били тех, что не успел забежать в барак. Раненых и избитых было десятка два. Одни притаились и скрыли раны, другие достались пока санчастия, а дальше судьба их была – тюрьма и следствие за участие в мятеже.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 Гадко было на работе в этот день, на наших мехмастерских. От станка к станку ходили ребята, сидели обсуждали, как что вчера произошло. И до каких же пор мы будем вот так же и шащить и терпеть. А разве можно не терпеть, возражали давние лагерники, согнувшись навек. А разве кого-нибудь когда-нибудь не сломили? Это была философия набора 37 года.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 Доставалось что-то отвечать, потому что говорили, назиратели все нам. Мы тоже лежали, бормотали, от из ничего не выйдет, начальник. это тихое, единое неповиновение власти, никому никогда ничего не прощавшей власти, упорное непочинение, растянутое во времени, казалось страшнейшим бегать и орать под пулями. Наконец уговаривание прекратилось и бараки заперли.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 Голодовку объявили не сытые люди запасами подкожного жира, а жилисты истощенные много лет каждодневно гонимые голодом, с трудом достигшие некоторого равновесия в своем теле, от лишения одной 100-граммовки, уже испытывающее расстройство. И доходяги голодали равно со всеми, хотя три дня голода необратимо могли опрокинуть их в смерть. Еда, от которой мы отказались, которую считали всегда нищенской, теперь во взбудораженном, голодном сне представлялась озерами насыщения. Голдовку объявили люди, десятилетиями воспитанные на волчьем законе, Умрите сегодня, а я завтра. И вот они переродились, вылезли из звонющего своего болота и согласились лучше умереть все сегодня, чем еще и завтра так жить».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 То ее варили в топке пищи и раздавали ложками, чтобы огонь был ереей. Отламывали доски от вагонов. Жалеть ли казенная ложа, если собственная жизнь может не протянуться на завтра? Что будут делать хозяева, никто не мог предсказать. Ожидали, что хоть и снова начнется с высших автоматная стрельба по баракам. Меньше всего мы ждали уступок. Никогда за всю жизнь мы ничего не отвоевали у них. И горящие безнадежности веяло от нашей забастовки.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 Откуда казалось, что мы бастуем как бы не по течению, никем не руководимые. Наконец, незримо где-то выработалось решение. Мы бригадиры, человек 6-7, вышли в сене терпеливо, терпеливо у нас начальству. Но это были сене того самого барака. Два недавние режимки, недавние режимки. Откуда шел подкоп метро? И самый их лаз начинался в нескольких метрах от нынешней нашей встречи. Мы прислонились к стенам, опустили глаза и замерли, как каменные. Мы опустили глаза, потому что смотреть на хозяев взглядами подхалимным не хотел уже никто, а мятежным было бы неразумно. Мы стояли, как заядлые хулиганы, вызванные на педсовет, в расхлябанных позах, руки в карманах, головы на бок и в сторону, невоспитуемые, непробиваемые, безнадёжная. Зато из обоих коридоров к сеням торпал толпа зэков и, прячась за передних, задние кричали всё, что хотели. «Ваши требования и наши ответы!» Офицеры же с голубыми каймами погонов среди знакомых и новые, доселе невиданные нами, формально видели одних бригадиров и говорили им. Они обращались сдержанно, они уже не стращали нас. но и не снисходили еще к равному тону. Они говорили, что в наших якобы интересах прекратить забастовку и голодовку. В этом случае будет нам выдана не только сегодняшняя пайка, но и небывалая в ГУЛАГе вчерашнего дня. Как привыкли они, что голодных всегда можно купить. Ничего не говорилось ни о наказанных, ни о наших требованиях, ни о наказаниях, как будто их не существовало. Надзиратели стояли по бокам, держа правые руки в карманах. Из коридора кричали «Судить виновников расстрела! Снять замки из бараков! Снять номера!» В других бараках требовали еще пересмотра ОСОВских дел открытыми судами. А мы стояли как хулиганы перед директором, скоро ли он отвяжется. Хозяева ушли, и барак был снова заперт». Хотя голод уже притомил многих, головы были неясные, тяжелые. Но в бараке ни голоса не раздалось, что надо было уступить. Никто не сожалел вслух. Гадали, как высоко дойдет известие о нашем мятеже. В Министерстве внутренних дел, конечно, уже знали или сегодня узнают. Но УС! Уз! Ведь этот мясник не остановится расстрелять и всех нас пять тысяч. К вечеру слышали мы гудение самолета где-то поблизости, хотя стояла нелетная облачная погода. Догадывались, что прилетел кто-нибудь еще повыше. Бывалый сын ГУЛАГа Николай Хлебунов, близкий к нашим бригадам, а сейчас после 19 отсиженных лет, устроенный где-то на кухне, ходил в этот день по зоне и успел, и не побоялся принести и бросить нам в окно мешочек с полпудом пшена. Его разделили между семью бригадами. И потом варили ночью, чтобы не наскочил надзор. Хлебунов передал тяжелую весть. За китайской стеной второй лагпункт украинский не поддержал нас. И вчера и сегодня украинцы выходили на работу, как ни в чем не бывало. Сомнений не было, что они получили наши записки, и слышат двухдневную нашу тишину. Из башенного крана строительство видит двухдневное наше бесплодие после ночной стрельбы, не встречает в поле наших колонн. И тем не менее, они нас не поддержали. Как мы узнали потом, молодые парни, их вожаки, еще не искушенные в настоящей политике, рассудили, что Украина судьба своя, от Москвы отдельная. Так ретиво начав, они теперь отступались от нас. Нас было, значит, не пять тысяч А только три. И вторую ночь, третье утро и третий день голод рвал нам желудок когтями. Но когда чекисты еще более многочисленно третье утро снова вызвали бригадиров в сене, и мы опять пошли и стали неохотливые, непроницаемые, воротя морды, решение общее было не выступать. Уже у нас появилась инерция борьбы, и хозяева только придали нам силы. Новоприехавший Чин сказал так. Управление песчаного лагеря просят заключённых принять пищу. Управление примет все жалобы, оно разберёт и устранит причины конфликта между администрацией и заключёнными. Не изменили нам уши? Нас просят принять пищу, а о работе даже ни слова. Мы штурмовали тюрьму, били стёкла и фонари, с ножами гоняли за надзирателями. Это, оказывается, не бунт совсем, а конфликт между Между равными сторонами администрации и заключенными. Достаточно было только на два дня и две ночи нам объединиться. И как же наши душевладельцы изменили тон. Никогда за всю жизнь не только арестантами, но вольными, но членами профсоюза не слышали мы от хозяев таких елейных речей. Однако мы молча стали расходиться. Ведь решить-то никто не мог здесь. И пообещать решить тоже никто не мог. Бригадиры ушли, не подняв головы, не обернувшись. Хотя начальник колпа по фамилии окликал нас. То был наш ответ. И барак заперся. Снаружи он казался хозяем таким же немым и неуступчивым. Но внутри, по секциям, началось бойное обсуждение. Слишком был велик соблазн. Мягкость тона тронула неприхотливых зэков больше всяких угроз. Появились голоса «Уступить!». «Чего больше вы могли достигнуть в самом деле? Мы устали. Мы хотели есть. Тот таинственный закон, который спаял наши чувства и нес их вверх, теперь затрепетал крыльями и стало оседать. Но открылись такие рты, которые были стиснуты десятилетиями, которые молчали всю жизнь и промолчали бы ее до смерти. Их слушали, конечно, недобитые стукачи. Эти призывы, позвончавшего на несколько минут обретённого голоса в нашей комнате Дмитрий Панин, должны были окупиться потом новым сроком, петлёй на задрожавшее от свободы горло. Нужды нет, струны горла в первый раз сделали то, для чего созданы. Уступить сейчас значит сдаться на честное слово. Честное слово чьё? Тюремщиков лагерной псарне. Сколько тюрьмы стоят и сколько стоят лагеря, Когда же они выполнили хоть одно свое слово? Поднялась давно осажденная муть страданий, обид, издевательств. В первый раз мы стали на верную дорогу, и уже уступить. В первый раз мы почувствовали себя людьми. И скорее сдаться. Веселый, злой вихорок обдувал нас и познабливал. Продолжать, продолжать. Еще не так они с нами заговорят. «Уступят». Но когда и в чем можно будет им поверить? Это оставалось неясным всё равно. Вот судьба угнетённых. Им неизбежно поверить и уступить. И, кажется, опять ударили крылья орла. Орла нашего слитого, двухсотенного чувства. Он поплыл. А мы легли, сберегая силы, стараясь двигаться меньше и не говорить о пустяках. Довольно дело нам осталось думать. Давно окончились бараки, последние крошки. Уже никто ничего не варил, не делил. В общем молчании и неподвижности слышались только голоса молодых наблюдателей, прильнувших к окнам. Они рассказывали нам обо всех передвижениях по зоне. Мы любовались этой двадцатилетней молодежи и ее голодным светлым подъемом, ее решимостью умереть на пороге еще не начавшейся жизни, но не сдаться. Мы завидовали, что в наши головы истина пришла с опозданием, а позвонки спины уже костенеют на пригорбленной дужке. Я думаю, что могу уже теперь назвать Янека Барановского, Володю Трофимова и Слезаря Богданова. И вдруг перед самым вечером третьего дня, когда на очищающемся западе показалось закатное солнце, наблюдатели крикнули с горящей досады: "Девятый барак!" «Девятый сдался! Девятый идёт в столовую!» Мы вскочили все, Из с комнат другой стороны прибежали к нам. Через решётки, с нижних и верхних нарвагонах вагонах, на четвереньках и через плечи друг друга. Мы смотрели замерев на это печальное шествие. Двести пятьдесят жалких фигурок, чёрных и без того, ещё более чёрных против заходящего солнца, тянулись наискосок по зоне длинной, покорной униженной вереницей. Они шли, мелькая через солнце, растянутой, неверной бесконечной цепочкой, как будто задние жалели, что передние пошли и не хотели за ними. Некоторых самых ослабевших вели под руку или за руку, и при их неуверенной походке это выглядело так, что многие поводыри ведут многих слепцов, а еще у многих руках были котелки или кружки. И эта жалкая лагерная посуда, несомая в расчёте на ужин, слишком обильная, чтобы проглотить её сжавшимся желудком, эта выставленная перед собой посуда, как у нищих за подаянием, была особенно обидной, особенно рабской и особенно трогательной. Я почувствовал, что плачу, покосился, стирая слёзы, и у товарищей увидел их же. Слово девятого барака было решающим. Это у них уже четвертые сутки с вечера вторника лежали убитые. Они шли в столовые и тем самым получалось, что за пайку и кашу они решили простить убийц. Девятый барак был голодный барак. Там были сплошь разнорабочие бригады, редко кто получал посылки. Там было много доходяг. Может быть они сдались, чтобы не было еще новых трупов. Мы расходились от окон молча. И тут я понял, что значит польская гордость. И в чем же были их самозабвенные восстания. Тот самый инженер-поляк Юрий Венгерский был теперь в нашей бригаде. Он досиживал свой последний десятый год. Даже когда он был прорабом, никто не слышал от него повышенного тона. Всегда он был тих, вежлив, мягок. А сейчас... Исказилось его лицо с гневом, с презрением, с мукой. Он откинул голову от этого шествия за милостыни, выпрямился и злым звонким голосом крикнул. «Бригадир! Не будите меня на ужин! Я не пойду!» Выбрался наверх вагонки, взобрался, отвернулся к стене и не встал. Мы ночью пошли есть, а он не встал. Он не получал посылок, он был одинок, всегда не сыт и не встал. Введение дымящейся каши не могло заслонить для него бестелесной свободы. Если бы все мы были так горды и твердые, какой бы тиран удержался. Следующий день, 27 января, был воскресенье, а нас не гнали на работу, наверстывать, хотя у начальника, конечно, зудело о плане, а только кормили, отдавали хлеб за прошлое и давали бродить по зоне. Все ходили из барака в барак, рассказывали, у кого как прошли эти дни». И было у всех праздничное настроение, будто мы выиграли, а не проиграли. Да, ласковые хозяева еще раз обещали, что все законные просьбы, однако кто знал определял, что законно, будут удовлетворены. А между тем роковая мелочь, некий Володька, пономарев, сука, все эти дни за бывшие бывший с нами, слышавший многие речи и видевший многие глаза, бежал на вахту. Это значит, он бежал предать и за зоной миновать ножа. В этом побеге Панмарёва для меня открылась вся суть блатного мира. Их мнимое благородство есть внутри, внутри кастовая обязательность друг относительно друга. Но попав в круговорот революции, они обязательно сподличуют. Они не могут понять никаких принципов, только силу. Можно было догадаться, что готовят аресты зачинщиков. Но объявляли, что напротив приехала комиссия из Караганды, из Алматы, из Москвы и будут разбираться. В застылой седой мороз поставили стол посреди лагеря на линейке, сели личины какие-то в белых полушубках и валенках и предложили подходить с жалобами. Многие шли, говорили, записывались. А во вторник после отбоя собрали бригадиров для предъявления жалоб. На самом деле это совещание было еще одной подлостью, формой следствия, знали, как накипело у арестантов и давали высказаться, чтобы потом арестовывать вернее. Это был мой последний бригадирский день, у меня быстро росла запущенная опухоль, операцию которую я давно откладывал на такое время, когда по лагерям это будет удобно. В январе и особенно в роковые дни голодовки опухоль за меня решила, что сейчас удобно и росла почти по часам. Едва раскрыли бараки, я показался врачам, и меня назначили на операцию. Теперь я потащился на это последнее совещание. Его собрали в предбаннике, в просторной комнате. Вдоль парикмахерских мест поставили длинный стол президиума, за него сели один полковник МВД, несколько подполковников, остальные помельче. А наше лагерное начальство и совсем терялось во втором ряду за их спинами. Там же за спинами сидели записывающие, они все собрание вели поспешные записи, а из первого ряда им еще повторяли фамилии выступающих. Выделялся один подполковник из спецотдела или из органов очень быстрой умной хватки злодей с высокой узкой головой, этой хваткостью мысли и узостью лица, как бы совсем не принадлежавшей к тупой чиновной своре. Бригадиры выступали нехотей, их почти вытягивали из густых рядов подняться. Едва начинали они что-то говорить своё, их сбивали, приглашали объяснить, за что режут людей и какие были цели у забастовки. Если заполучный бригадир пытался как-то ответить на эти вопросы, за что режут и какие требования, на него тут же набрасывались своры, а откуда вам это известно? Значит, вы связаны с бандитами, так назовите их. Так благородно и на вполне равных началах выясняли они законность наших требований. Прервать выступавших особенно старался высокоголовый злодей подполковник. Очень хорошо у него был подвешен язык, и имел он перед нами преимущество безнаказанности. Острыми перебивами он снимал все выступления, и уже начал вкладываться такой тон, что во всем обвиняли нас, а мы оправдывались. Во мне подступало, толкало переломить это. Я взял слово, назвал фамилию, ее как-то как эхо повторили для записывающего. Я поднимался со скамьи, зная, что и собравшихся тут, вряд ли кто быстрее меня вытолкнет через зубы грамматически законченную фразу. А одного только я вовсе не представлял, о чем я могу им говорить. Все то, что написано вот на этих страницах, что было нами пережито и передумано, все годы каторги. и все дни голодовки. Сказать им было все равно, что орангутангам. Они числились еще русскими, еще как-то умели понимать русские фразы, попроще вроде «разрешите войти», «разрешите обратиться». Но когда сидели они вот так за длинным столом рядом, выявляя нам свое однообразное бессмысленное белое упитанное благополучное физиономии, так ясно было, что все они давно уже переродились в отдельный биологический тип. И последняя словесная связь между нами порывается безнадежно и остается пулевая. Только долгополый и долгоголовый еще не ушел в орангутанги. Он отлично слышал и понимал. На первых же словах он попробовал меня сбить. Началось при всеобщем внимании состязание молниеносных реплик. «А где вы работаете?» Спрашивается, не все ли равно где я работаю. «На мехмастерских». Швыряя я через плечо, еще быстрее гоню основную фразу. Так, там, где делают ножи, бьет он меня с, прям, с прямака. Нет, рублю я с косого удара, там, где ремонтируют шагающие экскаваторы. Сам не знаю, откуда так быстро и ясно приходит мысль. И гоню дальше, дальше, чтобы приучить их прежде всего молчать и слушать. Но полкан притаился за столом и вдруг как прыжком кусает снизу вверх. «Вас делегировали сюда бандиты?» «Нет, пригласили вы, торжествующе сякуя его с плеча и продолжаю, продолжаю речь». «Ещё раз за два он выпрыгивает и полностью смолкает, отражённый». «Я победил». «Победил, но для чего?» «Один год. Один год остался мне и давит. Язык мой не вывернется сказать им то, что они заслужили». «Я мог бы сказать сейчас бессмертную речь, но быть на расстрелянном завтра». Я сказал бы её всё равно, но если бы меня транслировали по всему миру – нет, слишком мала аудитория. Я не говорю им, что лагеря наши фашистского образца и суть – признак перерождения власти. Я ограничиваюсь тем, что перед их выставленными носами провожу керосином. Я узнал, что здесь сидит начальник конвойных войск. И вот я оплакиваю недостойное поведение конвоиров, утерявших облик советских воинов. помогающих растаскивать производство, к тому же грубиянов, к тому же убийц. Затем я рисую надзор состав лагеря как шайку стяжателей, понуждающих зеков разворовывать для них строительство. Так это и есть, только начинается это с офицеров, сидящих здесь. И какое же разно воспитывающие действия это производит на заключенных, желающих исправиться. Мне самому не нравится моя речь, вся выгода ее только в выигрыше темпа. В завоеванной тишине поднимается бригадир Т. И медленно, почти косноязычно, от сильного волнения или от роду, так он говорит, «Я соглашался раньше, когда другие заключенные говорили, что живем мы, как собаки». Полкан из призюма насторожился. Т. мнет шапку в руке, стриженный каторжник, некрасивый, с лицом ожесточенным, искривленным. Так трудно найти ему правильное слово, но теперь я вижу... что был неправ. Полкан проясняется. «Живём мы гораздо хуже собак, с силой и быстротой заворачивает Т, и все сидящие бригадиры напрягаются. У собаки один номер на ошейнике, а у нас четыре. Собаку кормят мясом, а нас рыбьими костями. Собаку в карцер не сажают, собаку с вышки не стреляют, собакам не лепят по двадцать пять». Теперь можно его хоть и перебивать, он главный высказал. Встает Черногоров, представляется как бывший герой Советского Союза. Встает еще бригадир, говорит смело, горячо. В президиуме Настойчивый подчеркнуто повторяет их фамилии. Может быть это все на погибель нашего, ребята. А может быть только от этих ударов головами и развалится проклятая стена. Совещание кончается в ничью. Несколько дней тихо. Комиссии больше не видно, и все так мирно идет по на лагпунте как будто ничего и не было. Конвой отводит меня в больницу на украинский лагпункт. Я первый, кого туда ведут после голодовки. Первый вестник. Хирург Янченко, который должен был меня оперировать, зовет меня на осмотр. Но не об опухоли его вопросы и мои ответы. Он не внимателен к моей опухоли. И я рад, что такой надежный будет у меня врач». Он расспрашивает, расспрашивает, лицо его тёмно от общего нашего страдания. О, как одно и то же, но в разных жизнях воспринимается нами в разном масштабе. Вот эта самая опухоль, по-видимому, раковая. Какой бы удар она была на воле, сколько переживаний, слёзы близких. А здесь, когда головы так легко отлетают от туловищ. Это же самая опухоль! Только повод полежать, я о ней и думаю мало. Я лежу в больнице среди раненых и калечных в ту кровавую ночь, Я сбитый надзирателями до кровавого мессива. И мне на чем лежать, все ободрано. Особенно зверски бил один рослый надзиратель железной трубою. Память, память, фамилии сейчас не вспомню, кто-то уже умер от ран. А новости обгоняет одна другое на российском лагпункте началась расправа арестовали 40 человек опасаясь нового мятежа сделали это так до последнего дня все было по-прежнему добродушно надо было думать что хозяева разбираются кто там из них виноват только в намеченный день когда бригада уже проходили ворота они замечали что их принимает удвоенный и утроенный конвой задумано было взять жертвы так, чтобы ни друг другу мы не помогли, ни стены бараков или строительства нам. Выведя из лагеря, развели колонны по степи, но никого еще не довели до цели. начальник конбоя подавали команду «Стой! Оружие к бою! Патроны дослать! Заключенные, садись! Считай до трех! Открывай огонь! Садись! Все садись!» И снова, как в прошлогодние крещение рабы беспомощные, обманутые, скованные на снегу. И тогда офицер разворачивал бумагу, читал фамилии номера тех, кому надо было встать и выйти из оцепления из бессильного стада. И уже отдельным конвоем эту группку в несколько мятежников уводили назад или подкатывал за ними воронок. А стадо, освобожденное от ферментов брожения, поднимали и гнали работать. Так воспитатели наши объяснили нам, можно ли им когда-нибудь, в чем-нибудь верить. Выдергивали в тюрьму и среди опустевшей на день зоны лагпункта. И через ту четырехметровую стену, через которую забастовка перевалиться не смогла, аресты перепорхнули легко и стали клевать в украинском лагере. Как раз накануне назначенной мне операция арестовали и хирурга Янченко. Тоже увели в тюрьму. Аресты или взятие на этап, это трудно было различить. Продолжались теперь уже без первичной Предосторожности. Отправляли куда-то маленькие этапы человек по 20, по 30. И вдруг 19 февраля стали собирать огромный этап человек 700. Этап особого режима. Этапируемых на выходе из лагеря заковывали в наручники. Возмездие судьбы. Украинцы, оберегавшие себя от помощи москалям, шли на этот этап еще гуще, чем мы. Правда, перед самым их отъездом они салютовали нашей разбитой забастовки. Новый деревообделочный комбинат, сам весь тоже зачем-то из дерева в Казахстане, где леса нет и камня много. По невыясненным причинам, знаю точно, был поджог. Загорелся сразу из нескольких мест и в два часа сгорело 3 миллиона рублей. Тем, кого везли расстреливать, это было как похороны викинга. Древние скандинавские обычаи вместе с героем сжигать его ладью. Я лежу в послеоперационной, в палате я один. Такая заваруха, что никого не кладут, замерла больница. Следом за моей комнатой торцевой в бараке избушка морга, и в ней уже который день лежит убитый доктор Корнфельд. хоронить которого некому и некогда. Утром и вечером надзиратель, доходя до конца поверки, останавливается перед моей палатой и, чтобы упростить счет, обнимающим движением руки обводит морг и мою палату и здесь два и записывает дощечку. Павел Баранюк, тоже вызванный на большой этап, прорывается сквозь все кордоны и приходит обняться со мной на прощание. «Не наш один лагерь», Но вся Вселенная кажется нам сотрясемой, швыряемой бури. Нас бросает, и нам не внять, что за зоны. Все, как прежде, застойно и тихо. Мы чувствуем себя на больших волнах и что-то утопляемое под ногами. Если когда-нибудь увидимся, это будет совсем другая страна. А на всякий случай, прощай, брат. Прощайте, друзья. Потянулся томительный тупой год, последний мой год в Экибастузе и последний старинский год на архипелаге. Лишь немногим, подержав в тюрьме и не найдя улик, вернули в зону. А многих-многих, кого мы за эти годы узнали, полюбили, увезли, кого на новое следствие и суд, кого в изоляцию по нестираемой галочке надели, хотя баристан давно стал ангелом, кого в Жесказганские рудники. И даже был такой этап психически неполноценных. Запекли тут два кишкина шутника и устроили врачи молодого Володи Гершуни. Взамен уехавших выползали из камеры хранения по одному стукачей, сперва боязливо оглядываясь, потом наглее и наглее. Вернулся в зону сука продажная Володька Пономарёв и вместо простого токаря стал заведующим посылочной. Раздачу драгоценных крох, собранных обездоленными семьями, старый щекист Максименко поручил отъявленному вору. Опер уполномоченно опять вызывали к себе в кабинеты, сколько хотели и кого хотели. Душная была весна. У кого рога или уши слишком выдавались, а спешили нагнуться и спрятать их. Я не вернулся больше на должность бригадира, уже и бригадира опять хватало, а стал подсобником в литейке. Работать приходилось тот год много, и вот почему. Как единственную уступку после разгрома всех наших просьб и надежд, управление лагеря дало нам хозрасчет, то есть такую систему, при которой труд, совершенный нами, не просто карнавал ненасытные хайло гулага но оценивался и 45 процентов его считалось нашим заработком а остальное шло государству Из -за этого заработка 70 процентов забирал лагерь на содержание конвоя собак колючки бура оперу офицеров режимных цензорных и воспитательных всего без чего мы не могли бы жить. Зато оставшиеся 39% все же записывали на личный счет заключенного. И хоть не все эти деньги, но часть их, если ты ни в чем не провинился, не опоздал, не был груб, не разочаровывал начальство, можно было по ежемесячным заявлениям переводить в новую лагерную валюту боны и эти боны тратить. И так была построена система, что чем больше ты лил пот и отдавал крови, тем ближе ты подходил к тридцати процентам. А если ты горбил недостаточно, то весь труд твой уходил на лагерь, а тебе доставался шиш. И большинство, о, это большинство нашей истории, особенно когда его подготавливают изъятиями. Большинство было заглатывающе рада такой уступки хозяева и теперь укладывало свое здоровье на работе, лишь бы купить в ларьке сгущенного молока, маргарина, поганых конфет или в коммерческой столовой взять себе второй ужин. А так как расчет труда велся по бригадам, то и всякий, кто не хотел укладывать свое здоровье за маргарин, должен был класть его, чтобы товарищи заработали. Гораздо чаще прежнего стали возить в зону и кинофильмы. Как всегда в лагерях, в деревне, в глухих поселках, презирая зрителей, не объявляли названия загодя. Свие ведь тоже не объявляется заранее, что будет вылито в ее корыто. Все равно заключенные, да не те ли самые, которые зимой так героически держали голодовку. Теперь толпились, захватывали места за час до того, как еще занавесят окна. Немало не беспокоит стоит ли этого фильм. Хлеба и зрелищ. Так старо, что и повторять неудобно. Нельзя было упрекнуть людей, что после стольких лет голода они хотят насытиться. Но пока мы насыщались здесь, тех товарищей наших, кто изобрел бороться, кто в январские дни кричал в бараках не задимся или даже вовсе ни в чем не замешаны где-то сейчас судили одних расстреливали других увозили на новый срок в закрытые изоляторы третьих изводили новым и новым следствием вталкивали для внушения в камеры испестренные крестами приговоренных к смерти и какой-нибудь змей-майор заходя в камер улыбался обещающе а панин. «Помню, помню. Вы проходите по нашему делу. Проходите. Мы вас оформим». Прекрасное слово «оформить». Оформить можно на тот свет, и оформить можно на сутки карцера, и выдачу поношение. поношенных штанов тоже можно оформить. Но дверь захлопнулась, змей ушел, улыбаясь загадочно. «А ты гадай. Ты месяц не спи. Ты месяц бейся головой о камни Как именно собираются тебя оформить? Об этом только рассказывать легко. Вдруг собрали в Экибастузе этапик еще человека на двадцать. Странный какой-то этап. Собирали их неспешно, без строгости, без изоляции, почти так, как собирают на освобождение. Но никому из них не подошел еще конец срока И не было среди них ни одного заклятого зэка. которого хозяева изводят карстерами, режимниками. Нет, это был ли все хорошее заключенное, на хорошем у начальства счету. Все тот же скользкий самоуверенный бригадир авторемонта Михаил Михайлович Генералов и бригадир станочников, хитро-простоватый Белоусов, инженер-технолог Гультяев и очень положительный степенный с фигурой государственного деятеля московский конструктор Леонид Райков. И милейший свой в доску доктор, ду, токарь Женька милюков с блинно-смазливым лицом. Еще один токарь грузин Коки Кочарава. Большой правдолюб, очень горячий, и справедливости перед толпою. Справедливости. Куда же их? По составу ясно, что не на штрафной. Да, вас хорошее место. Да, вас расконвоируют, говорили им. Но ни у одного, ни на минуту не проблеснула радость, они уныло качали головами, нехотя собирали вещи, почти готовые оставить их здесь, что ли. У них был побитый паршивый вид. Неужели так полюбили они беспокойный экибастуз? Они прощались с какими-то неживыми губами, неправдоподобными интонациями увезли. Не дали времени их забыть. Через три недели слух их опять привезли. Назад? Да. Всех? Да. Только они сидят в штабном бараке и по своим баракам расходиться не хотят. Лишь этой черточки не хватало, чтобы завершить экибастузскую трехтысячную забастовку. Забастовка предателей. То-то так не хотелось им ехать. В кабинетах следователей... Закладывая наших друзей подписывая Иудины протоколы. Они надеялись, что келейной тишиной все и кончится. Ведь это десятилетиями у нас политический донос считается документом неоспоримым. И лицо Сексота не открывается никогда. Но что-то было в нашей забастовке. Необходимость ли оправдаться перед своими высшими? Что заставило хозяева устроить где-то в Караганде большой юридический процесс? И вот этих взяли в один день и, посмотрев друг другу в беспокойные глаза, они узнали о себе и о других, что едут свидетелями на суд. Да не чтобы бы им суд-то, а знали они ГУЛАГовское послевоенное установление, заключенный, вызванный по временным надобностям, должен быть возвращен в прежний лагерь. Да, им обещали, что в виде исключения оставят их в Караганде. Да, какой-то наряд и был выписан, но не так, неправильно. И Караганда отказалась. И вот они три недели ездили. И гоняли из Толыпина в пересылки, из пересылок в столыпины, Им кричали «Садись на землю!». Их обыскивали, отнимали вещи, гоняли в баню, кормили селедкой и не давали воды. Все, как изматывает обычных неблагонастроенных зеков. Потом под конвоем их водили на суд. Они еще раз посмотрели в лица тех, тем, на кого донесли. Там они забили гвозди в их гробы, навесили замки на их одиночные камеры, домотали им километры лет до новых катушек. И опять через все пересылки, привезённые и разоблачённые, выброшенные в прежний лагерь, они больше не нужны. Доносчик, как перевозчик. И кажется, разве лагерь не замерён? Разве не увезено отсюда почти тысячи человек? Разве мешает им теперь кто-нибудь ходить в кабинет кума? А они не идут из штаба. Они забастовали, не хотят в зону. Один Кочарава решается нагло сыграть прежнего правдолюбца. Он идёт в бригаду и говорит. Не знаем, зачем возили. Возили, возили, назад привезли. Но на одну только ночь и на один только рассвет хватает его дерзости. На следующий день он убегает в комнату штаба к своим. Эээ. Значит, не впустую прошло то, что прошло, и не зря легли и сели наши товарищи. Воздух в лагере уже не может быть возвращен в прежнее гнетущее состояние. Подлость реставрирована, но очень непрочна. А политики в бараках разговаривают свободно, и ни один нарядчик, и ни один бригадир не осмелится пнуть ногой или замахнуться на зека, ведь теперь все узнали, как легко делаются ножи. И как легко зайца под ребрину. Наш островок сотрясся и отпал от архипелага. Но это чувствовали в Экибастозе, едва ли в Караганде. А в Москве наверняка не чувствовали. Начался развал системы особ благов. В одном, другом, третьем месте. а те же и учитель об этом понятия не имел. Ему, конечно, не доложили. Да не умел он ни от чего отказываться, и от каторги бы не отказался, пока под ним стул бы не загорелся. Напротив, для новой ли войны он намечал в третьем году большую новую волну арестов, а для того в втором году расширял систему особ лагов. И так постановлено был экибастузский лагерь из отделения, то степ лага, то песчан лага. обратить в головное отделение нового крупного приартышского особого лагеря, пока условно названо Даль-Лагом. И вот сверх уже имевшихся многочисленных рабовладельцев приехало в Кебасту целое новое управление дармоедов, которых мы тоже должны были всех окупить своим трудом. Обещали не заставить себя ждать и новые заключенные. А зараза свобода тем временем передавалась, куда ж было дети с архипелага. Как когда-то дубовские привезли ее нам, так теперь наши повезли ее дальше. В ту весну во всех уборных казахстанских пересылах было написано, выскреблено, выдолблено «Привет борцам экибастуза!» И первое изъятие с центровых мятежников, человек около сорока. Из большого февральского этапа 250 самых отъявленных были довезены до Кенгиры, поселок Кенгир, а станция Джисказган, третье отделения Степлага, где было и управление Степлага, и сам брюхатый полковник Чешев. Остальные штрафных экибастусов разделили между первым и вторым отделениями Степлага, рудник. Для устрашения 8 тысяч кенгирских зэков объявлено было, что привезены бандиты. Бандиты. От самой станции до нового здания кингирской тюрьмы их повели в наручниках. Так закованные легендой вошло наше движение в рабский еще кингир, чтобы разбудить и его. Как в Акибастузе год назад здесь еще господствовали кулак и донос. До апреля продержав четверть тысячи наших в тюрьме, начальник кингирского отделения подполковник Видотов решил, что достаточно они устрашены и распорядился выводить на работу. По централизованному снабжению было у них 120 пар новеньких никелированных наручников последнего фашистского образца, а двоих по одной руке как раз на 250 человек. Этим, наверное, и определилась принятая Кенгиром порция. Одна рука свободна, это можно жить. В колонии было уже немало ребят с опытом лагерных тюрьм. Тот и тёртые беглецы, тот это но присоединённые к тапу, знакомые со всеми особенностями наручников, и они разъяснили соседям по колонии, что при одной свободной руке ни черта не стоит эти наручники снять иголкой и даже без иголки. Когда подошли к рабочей зоне надзиратели стали снимать наручники сразу в разных местах колонны, чтобы не умедли начать рабочий день. тот то и стали умельцы проворно снимать наручники с себя и с других и прятать под полу. А у нас уже другой надзиратель снял. Надзору и в голову не пришло посчитать наручники, прежде чем запустить колонну там. А при входе на рабочий объект ее не обыскивать никогда. Так, в первое же утро наши ребята унесли 25, три пары наручников и 125 пар. Здесь, в рабочей зоне, их стали разбивать камнями и молотками, но скоро догадались острее. Стали заворачивать их в промасленную бумагу, чтобы сохранились лучше, и вмуровали стены и фундаменты домов, которые клали в тот день 20 жилой квартал против борца культуры Кингира, сопровождая их идеологическими, не сдержанными записками. Потомки, эти дома строили советские рабы. Вот такие наручники они носили. Надзор клял, ругал бандитов. А на обратную дорогу все же поднес ржавых старых. Но как не стерегся он, у в жилую зону ребята стащили еще шесть. В два следующих выхода на работу еще по нескольку. И каждая пара их стоила 93 рубля. И отказались кенгирские хозяева водить ребят в В борьбе обретешь ты право свое. К маю стали экибастусов постепенно переводить из тюрьмы в общую зону. Теперь надо было обучать кингирсов уму-разуму. Для начала учинили такой показ. Придурка, по праву сунувшегося в ларек, без очереди, придушили не до смерти. Довольно было для слуха, что-то новое будет. Не такие приехали, как мы. Нельзя сказать, чтобы до того в Джасказганском лагерном гнезде совсем не трогали стукачей. Но это не стало направлением. В 51 году в тюрьме Рудника как-то вырвали ключи у надзирателя, открыли нужную камеру и зарезали там Козлаускаса. Теперь создались и в Кингере подпольные центры украинский и всероссийский. Приготовлены были ножи, маски для рубиловки, и вся сказка началась сначала. Повесился на решетке в камере Ванилович. Повесился в кавычках. Убиты были бригадир Белокопыт и благонамеренный стукач Лишис, член Реввоенсовета в гражданскую войну на фронте против Дутова. Левшис был благополучным библиотекарем КВЧ на лагоотделение «Рудник». Но слава его шла впереди, и в Кенгире он был зарезан в первый же день по прибытии. Венгер-комендант зарублен был около бани топорами. И открывая дорожку в камеры хранения, побежал туда первым Сауар, бывший министр Советской Эстонии. Но и лагерные хозяева уже знали, что делать. Стены между четырьмя лагпунтами здесь были давно. А теперь придумали окружить своей стеной каждый барак. И восемь тысяч человек в свободное время начали над этим работать. И разгородили каждый барак на четыре не сообщающиеся секции. И все маленькие зонки и каждая секция брались под замки. Все таки в идеале надо было разделить весь мир на одиночки. Старшина в начале кенгирской тюрьмы был профессиональный боксер. Он упражнялся на заключенных, как на грушах. Еще у него в тюрьме изобрели бить молотом через фанеру, чтобы не оставлять следов. практически работники МВД они знали, что без побоев и убийств перевоспитание невозможно. И любой практический прокурор был с ними согласен. Но ведь мог наехать и теоретик. Вот из-за этого маловероятного приезда теоретика приходилось подкладывать фанеру. Один в западной Украине с измученной пытками и боясь выдать друзей, повесился. Другие вели себя хуже и прозрели, прогорели оба центра. К тому же среди боевиков нашлись жадные проходимцы, желавшие не успеха движению, а добра себе. Они требовали, что им дополнительно носились с кухни и еще выделяли от посылок. Это тоже помогло очернить и пресечь движение, как будто пресекли. Но присмирели от первой репетиции стукачи. Всё же кенгирская обстановка очистилась. Всеми было брошено. Однако произрасти ему предстояло не сразу и иначе. Среди тех, кто идёт путём насилия, вероятно, это неизбежно. Думаю, что налётчики кому сдавая банковские деньги в партийную кассу, не оставляли свои карманы пустыми. И чтобы руководивший ими Коба остался без денег на вино, когда военный коммунизм по всей Советской России запрещено было употреблять вина, держал же он себе в Кремле винный погреб, мало стесняясь. Хоть и толкует нам, что личность мало истории не кует, особенно если она сопротивляется передовому развитию, но вот четверть столетия такая личность крутила нам овечьи хвосты, как хотела. И мы даже повизгивать не смели. Теперь говорят, никто ничего не понимал, ни хвост не понимал, ни авангард не понимал, а самая старая гвардия только понимала, но избрала отправиться в углу, отравиться, застрелиться в дому, на пенсии тихо дожить, только бы не крикнуть нам с трибуны. И тот освободительный жребий достался самим нам, малюткам. Вот в экибастузе пять тысяч плечей. Подведя под эти своды и поднапрягшись, трещинку мы все-таки вызвали. Пусть маленькую, пусть издали незаметную, пусть даже больше надорвались, а с трещинок разваливаются пещеры. Были волнения и кроме нас, кроме особо лагов, но все кровавое прошлое так заглажено, замазано, замыто шабрами. швабрами, что даже скудный перечень лагерных волнений мне сейчас невозможно установить. Вот узнал случайно, что в 1951 году в Сахалинском и Теловском лагере вохрушева была пятидневная голодовка 500 человек с большим возбуждением и арестными изъятиями. После того, как трое беглецов были исколоты штыками у вахты. Известно сильные волнения в Озерлаге после убийства в строю у вахты. 8 сентября 1952 года, видно в начале 50-х годов, подошла к кризису сталинской лагерной системы, особенно в особо благах. Ещё при жизни всемогущего стали туземцы рвать свои цепи. Не предсказать, как бы это пошло при нём самом. Да вдруг, не по законам экономики или общества, а медленная старая грязная кровь в жилах низкорослой ребой личности. И хотя по передовой теории ничто и нисколько от этого не должно было измениться, и не боялись этого те голубые фуражки, хоть и плакали 5 марта за вахтами, и не смели надеяться те чёрные телогрейки, хоть и тренькали на балалайках, доведавшись, их за зону в тот день не выпустили, что траурные марши передают и вывесили флаги с каймою, а что-то неведомое в подземелье стало сотрясаться, сдвигаться. Правда, в конце мартовская амнистия 1953 года, прозвана в лагерях в Ворошиловской, своим духом вполне была верна покойнику — холить воров и душить политических. Ища популярности у шпаны, она, как крыс, распустила на всю страну, предлагая жителям пострадать, решетки ставить себе на вольные окна, а милиции заново вылавливают всех прежде выловленных. 58 восьмой она освободила в привычной пропорции. На втором лагпунте Кенгира из трех тысяч человек освободилось трое. Такая амнистия могла убедить каторгу только в одном. Смерть Сталина ничего не меняет. пощадаем как не было, так и не будет. Если не хотят жить на земле, то надо бороться. И в 1953 году лагерные волнения продолжались в разных местах. Заварушки помельче, вроде 12 лагпунта Карлага. И крупное восстание в Горлане, Норильск, о котором сейчас была бы отдельная глава, если бы хоть какой-нибудь был у нас материал, но никакого. Однако не впустую прошла смерть тирана. Неведомо от чего что-то скрытое где-то сдвигалось, сдвигалось, и вдруг жестяным грохотом, как пустое ведро, Покатила кубарем еще одна личность с самой верхушки лестницы, да в самое навозное болото. И все теперь авангард, и хвост, и даже гиблые туземцы архипелага поняли. Наступила новая пора. Здесь, на архипелаге, падение Берри было особенно громовым. Ведь он был высший патрон и наместник архипелага. Офицеры МВД были озадачены, смущены, растеряны. Когда уже объявили по радио, нельзя было заткнуть этого ужаса назад и в репродуктор, а надо было посягнуть снять портреты этого милого ласкового покровителя со стены управления Стеблага. Полковник Чечев сказал дрожащими губами «Все кончено». Но он ошибся. Он думал, на следующий день будет судить их всех. Как приметил Клющевской, на следующий день после освобождения дворян, указ о вольности 18 февраля 1762 года, освободили крестьян 19 февраля 1861 года только через 99 лет. В офицерах и надзирателях проявилась неуверенность, даже растерянность, остро замеченная арестантами. Начальник режима 3-го лакпунта. лагпунта от которого зэки взгляда доброго никогда не видели, вдруг пришел на работу к режимной бригаде, сел и стал угощать режимников папиросами. Ему надо было рассмотреть, что за искры пробегают в этой мутной стихии и какой опасности от них ждать. «Ну что?» – насмешливо спросили его. «Ваш главный начальник – враг народа». «Да, получилось», – сокрушился режимный офицер. «Да ведь правая рука Сталина скалились режимники». Выходит, и Сталин проглядел. Да, дружески калякал офицер, ну что ж, ребята, может освобождать будут? Подождите. Берия пал, а пятно берианцев он оставил в наследство своим верным органам. Если до сих пор ни один заключенный, ни один вольный не смел без риска смерти даже помыслу усомниться в кристальности любого офицера МВД. то теперь достаточно было налепить гаду берианса и он уже был беззащитен. В Рейшлаге в Аркута в июне 1953 года совпало большое возбуждение от совмещения Берии и приход из Караганды и тайшета эшелона мятежников, большей частью западных украинцев. К этому времени еще была в Аркута рабски забита, и приехавшие зеки изумели местных своей непримиримостью и смелостью. И весь тот путь, который долгими месяцами проходили мы, здесь был пройден в месяц. 22 июля забастовали самзавод, строительство ТЭС-2, шахты 7, 29 и 6. Объекты видели друг друга, как прекращается работа, останавливаются колеса шахтных капров. Уже не повторяли кабастузской ошибки, не голодали. Надзор сразу весь сбежал из зон. Однако отдай пайку, начальничек. Каждый день подвозили к зонам продукты и вталкивали в ворота. Я думаю, из-за падения Берии они стали такие исполнительные, а то бы вымаривали. В бастующих зонах создали забастовочный комитет. Установился революционный порядок. Столовые сразу перестали воровать. И на том же пайке пища заметно улучшилась. На седьмой шахте вывесили красный флаг. На двадцать девятой в сторону близкой железной дороги портреты членов Политбюро. А что было им вывешивать? А что требовать? Требовали снять номера, решетки и замки, но сами не снимали, сами не срывали. Требовали переписки, свиданий, пересмотра дел. Уговаривали бастующих только первый день. Потом неделю никто не приходил, но на вышках установили пулеметы и оцепили бастующие зоны сторожевым охранением. Надо думать, с навалечены в Москву и из Москвы назад, нелегко было в новой обстановке понять, что правильно. Через неделю зоны стали обходить генерал масленников начальник Решлага, генерал деревянка генеральный прокурор руденко в сопровождении множества офицеров до 40 кта блестящие свите всех собирали на рагерный плац заключенные сидели на земле генералы стояли и ругали их за саботаж за безобразие тут же оговаривали что некоторые требования имеют основания номера можете снять о решетках дана команда Но немедленно приступить к работе. Стране нужен уголь. На седьмой шахте кто-то крикнул сзади. А нам нужна свобода. Пошел ты на. И стали заключенные подниматься с земли и расходиться, оставив генералитет. По другим рассказам где-то так и бы вывесили. Нам свободу, родине угля. Ведь нам свободу. Это уже крамола. скорее добавляет, извинительно, родине угля угля. Тут же срывали номера, начали выламывать решетки. Однако уже возник раскол, и дух упал. Может, хватит? Большего не добьемся. Ночной развод уже частично вышел, утренний полностью. Завертелись колеса копров, и, глядя друг на друга, объекты возобновили работу. А двадцать девятая шахта за горой, и она не видела остальных». Ей объявили, что все уже приступили к работе, 29-я не поверила и не пошла. Конечно, не составляло труда взять от нее делегатов, свозить на другие шахты. Но это было бы унизительное цасканье с заключенными. Да и жаждали генералы пролить кровь. Без крови не победа. Без крови не будет этим скотам науки. 1 августа 11 грузовиков с солдатами проехали к 29-й шахте. Заключённых вызвали на плац к воротам. С другой стороны ворот сгустились солдаты. «Выходите на работу или примем жестокие меры!» «Без пояснений. Какие?» «Смотрите на автоматы». «Молчание. Движение людских молекул в толпе. Зачем же погибать, особенно краткосрочникам? У кого остался год-два, те толкаются вперёд. Но решительнее их пробиваются другие, и в первом ряду, схватясь за руки, сплетают осыпление против штрейкбрейхеров». Толпа в нерешительности. Офицер пытается разорвать цепь. Его ударяет железным прутом. Генерал Деревянко отходит в сторону и дает команду «Огонь!» По толпе. Три залпа. Между ними пулеметные очереди. Убито 66 человек. Кто ж убитые? Передние. Самые бесстрашные. Да прежде всех дрогнувшие. Это закон широкого применения. Он и в пословицах. Остальные бегут. Охрана с палками и прутями бросается вслед, бьет зэков и выгоняет из зоны. Три дня, 1-3 августа, аресты по всем бастовавшим лакпунктам. Но что с ними делать? Притупели органы от потери кормильца. Не разворачивается наследствие. Опять вышелоны, опять вести куда-то, развозить заразу дальше. Архипелаг становится тесен. Для оставшихся штрафной режим. На крышах барахов 29-й шахты появилось много латок из драни. Это залатанные дыры от солдатских пуль, направленных выше толпы. Безымянные солдаты, не хотевшие стать убийцами. Но довольны и тех, что били в мишень. Близ старикона 29-й шахты кто-то в хрущевские времена поставил у братской могилы крест с высоким стволом, как телеграфный столб. Потом его валили. кто-то ставил вновь не знаю стоит ли сейчас